Глава 42. Лея. Следующие два дня мы работали бок о бок, пока не подготовили план комнат и не поместили картины в рамки. И это было легко, как раньше. Мы обедали с Сэм в кафе на углу, а потом возвращались в хранилище галереи, а иногда дорабатывали детали в кабинете Акселя, как в середине того жаркого дня. В общем, все готово, сказала я. Да, и завтра, в конце дня, мы пойдем попробовать меню, которое приготовил Джастин. Позиций не так много, но, похоже, он подошел к делу серьезно. Мне не терпелось узнать, что он там приготовил. Идет? Что-нибудь еще? Есть одна местная газета, проявившая интерес. Ничего особенного, но они хотят взять у тебя небольшое интервью которое появится в разделе «Культура». Он проистал несколько бумаг на своем столе. Когда работы будут на местах, мы внимательно проверим освещение. Ну и самая важная часть выставки — ты как художник. Ты имеешь в виду общение и все такое? Да. Это все же мероприятие. Когда люди приходят посмотреть на работы, они также хотят поговорить с художником, задать вопросы, побеседовать. Думаю, у меня это получится ужасно. Я ставлю на обратное. Ты очень в меня веришь. Мы порепетируем, не переживай. Хорошо. Я посмотрела на него немного нерешительно, не зная, пришло ли время прощаться и уходить, или нам еще нужно обсудить детали. Тебе есть чем заняться сейчас? Ничего конкретного. А что? Я тут подумал... Аксель бросил на меня прямолинейный взгляд. «Сегодня хорошие волны. Может, ты хочешь немного поплавать на доске?» «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему нет?» Он поднял бровь. «Да ну, хорош уже, Ле. «Аксель!»